Глава 3. Учитесь смотреть в суть вещей. Все подлинные практики Будды заключают в себе три важных учения, которые называют печатями д х а р м ы Этими тремя учениями Будда является не постоянство, не самость и н и Рвана. Во всех важных юридических бумагах с т а в и т с я печать и подпись свидетеля. Точно также все подлинные практики Будды носят знак этих трех учений. Глядя в первую печать тхармы н е п о с т о я н с т в о мы видим, что она не просто означает, что все меняется. Осознавая природу вещей, мы можем понять, что ничего не остается одним и тем же, даже два последовательных мгновения. А раз ничего не остается неизменным от мгновения к мгновению, значит, нигде нет устойчивой личности или постоянной самости. Таким образом, в учении о непостоянстве мы всегда видим отсутствие неизменной самости. Мы называем это не самостью. Все вещи постоянно преображаются и не имеют самости, поэтому можно быть свободным. Третья печать д х а р м ы Нирвана. Она означает цельность и свободу, а именно свободу от всех понятий и представлений. Слово нирвана буквально означает уничтожение всех представлений. Осознав саму суть непостоянства, вы откроете для себя несамость. А обнаружив несамость, вы постигнете нирвану. Нирвана есть царство Божье.